Комплект имплантов попал в его руки по недоразумению, и на некоторое время он выпал из поля нашего зрения. Хистер побагровел. «Мы для чего создавали сеть тотального контроля?» Визгливо переспросил он. «Что значит «выпал» из поля зрения? У него наш чип мюфона в башке. Или я ошибаюсь?» «Макс не имплантировал чип из набора», — глухо признал Вальтер. У него уже был мюфон, работающий на частотах вольных сталкеров. Мы не знали его кода, почему мне не сообщили. Велись поиски, Вальтер. Я тебя в порошок сотру. В кровавый порошок! Хистер все больше распалялся, выходя из себя. Поднимайте по тревоге дополнительные боевые группы. Этого Макса необходимо уничтожить. Он ставит под угрозу весь проект. «Господин Хистер, нет никакой необходимости в немедленной ликвидации носителя», Вальтер набрался смелости возразить. «Ситуация под контролем. Чип мюфона теперь инициализирован, и у нас действительно появилась возможность провести серию полевых испытаний. Мы ничем не рискуем. Уничтожить носитель можно в любой момент дистанционной командой». «Ну, допустим, убедите меня». Вальтер подошел к своему рабочему креслу. «Вы позволите?» «Действуй! Не тормози!» прикрикнул на него Хистер. Мнемотехник быстро произвел несколько переключений на сложном комплексе аппаратуры. «Ну?» «Я открыл канал дистанционных команд». «Он будет делать все, что ему прикажут?» «Не сразу». «При обсуждении проекта мы отказались от внедрения управляющей колонии скоргов, остановившись на примитивной, но доказавшей свою эффективность схеме обучающего управления». Хистер нахмурился. «Он никогда не пытался вникнуть в суть технической стороны проектов. Но сегодня случай особый». «В двух словах, Вальтер. Что за обучающее управление?» Если мне не изменяет память, то в техническом задании я четко сформулировал требования к универсальному бойцу. Он должен беспрекословно подчиняться моим приказам. Мы следовали указаниям, но получить требуемый результат без серии предварительных опытов невозможно. Включая в структуру носителя управляющую колонию скоргов, мы, конечно, получаем инструмент быстрого исполнения внешних команд. Но при этом возникает огромный риск перехвата управления нашим внешним бойцом. Мнемотехник противника может парализовать его или технос, чьи потенциальные возможности мы до сих пор не знаем, подчинит себе управляющую колонию наномашин. В рамках проекта такая опасность грозит катастрофой, поэтому мы решили сохранить биологический мозг. Какой в этом смысл? На мозг можно воздействовать. Сейчас в голове Макса сформированы электроды. Подавая на них управляющие импульсы через чип мьюфона, мы можем вызвать в его рассудке адскую боль или невыносимое наслаждение, стимулировать работу организма через метаболические импланты или, наоборот, убить его. Схема обучающего управления проста и стара, как мир. Мы отдаем приказ, который воспринимается носителем в виде голосовой команды, переданной по связи. Если носитель следует инструкции, то получает вознаграждение. Если противится, наказанием станет невыносимая боль. Ну и что тут нового? В схеме подчинения ничего. Но биологический мозг, на который мы воздействуем, управляет усовершенствованным телом. И как долго длится обучение? Все зависит от силы воли, от сопротивляемости носителя. При проведении лабораторных испытаний мозг сталкеров утрачивал личность не теряя при этом навыков выживания и боя. Под воздействием таких мощных стимуляторов, как боль и наслаждение, быстро вырабатывались новые рефлексы. Через 2-3 недели подопытный либо погибал, либо становился абсолютно послушным. «Очень интересно», – Кистер вновь взглянул на экраны. «Я хочу видеть, как он поведет себя. Дайте ему команду, ну, к примеру, остановиться и подобрать с земли камень». Максим бежал, не разбирая дороги. Поначалу его гнал ужас. Процессы изменения, стремительно протекающие в организме, довели рассудок до состояния аффекта. «Антрацит, сволочь, что же ты со мной сделал?» Подсистема боевой экипировки тревожно сигналила, сообщая о десятках очагов инфицирования скоргами – выявленных на кожных покровах, продолжающих разрастаться, несмотря на исправную работу метаболических имплантов, которые обязаны противостоять случайно попавшей на кожу металлизированной проказе.